Снег прекратился, и на смену ему медленно заступили не туман, не дождь, а заморозки. Холодало ощутимо и быстро. К вечеру, если так пойдет, слякотная каша под ногами застынет и превратится в неровную корку. Уже сейчас было видно, как вода в лужах затягивается морщинистым литком. Впрочем, трое мужчин, стоящих за углом двухэтажной постройки, не мерзли. Винсент оглядел свою группу. Ирвин с Кемпом играли в камень-ножницы-бумага на щелбаны. А вот новичок тут явно нервничал. Ирвин кивнул Ирвину, как раз выкинувшую ножницы на бумагу, и показал взглядом на Рекса. Друг кивнул в ответ, мол, сам уже заметил и принял к сведению. «У бойца может быть какой угодно опыт работы в чистой зоне какая угодно подготовка, но первый раз оказавшись в черном секторе, теряются все». Это не столько страх в прямом его понимании, сколько непривычное осознание собственной уязвимости и роковой ответственности за каждый шаг. Облажаешься здесь – не вытащат. Помощь может опоздать или не прийти вовсе. Если подстрелят, рассчитывать придется только на себя и содержимое аптечки. Не будет ни докторов, кроме уличных, ни медицинского транспорта, ни быстрой доставки в лучший госпиталь. И вроде бы все это объясняют – Из-за периметра вышвыривают ни одного, но паскудная нервозность тем не менее маячит где-то на периферии сознания. Потому что понимаешь, случись какая заваруха, отвечать за себя будешь сам, потому что если подставишь свою группу, какой ты нахер рейдер, говно ты полное. И страх подвести, облажаться, стать обузой для коллег или вовсе причиной провала операции, вот этот страх жрал гораздо сильнее страха за собственную жизнь. В общем, и Винс, и Ирвин хорошо понимали, что творится на душе у Рекса. Но утешать его, подтирать сопли и подбадривать не собирались. У парня в голове вполне трезвая оценка реальности. Сбивать ее настроем на несы и «мы с тобой» значит посеять ложное представление о том, что все под контролем. А это не так». В «Черном секторе» ситуация может измениться в любую секунду, и к подобному повороту надо быть готовым тоже в любую секунду, потому что здесь каждый сам за себя, каждый сам себя контролирует. И это надо четко уяснить с первого рейда, очень четко уяснить. Ведь если не уяснишь, настоящим рейдером не станешь. Поэтому старшие товарищи не мешали молодому нервничать. Получится из него что-то толковое или нет, станет ясно уже через пару часов. Тогда можно будет и по плечу похлопать, и приободрить на отходнике. Пока же и рано, и неуместно. И, в общем-то, бессмысленно. Сообщение от Ушлого. «Мои на месте». Ну что, понеслась. Штурмовики в пятиминутной готовности уже сидят минут 30. Кара у конкурентов томится два с половиной часа. Небось, совсем заскучала. Винс вжал кнопку на дужке очков отправляя девушке сигнал о начале операции. Вот и все. Теперь рейдерам остается только ждать либо команды от напарницы, либо первого громкого выстрела в доме за углом. Вряд ли рейдерше понадобится больше 10 минут на то, чтобы парализовать главных, значит, скоро к группе Винсента выдвигаться. Мало кто любит последние минуты перед схваткой, но Винц ими наслаждался, упивался предвкушением боя, ждал тех мгновений, когда мир сделается предельно четким, голова абсолютно ясной, а тело само станет действовать единственно верным способом. Ждал схватки и смертей. Чужих смертей.